Глава десятая. Логун не находил себе места, анализируя сообщения об участи своей вселенной. Верить в реальность того, что произошло, не хотелось, но и не доверять оснований не было. Связался с Ютеллом, начав разговор издалека. Логун рад слышать. Как дела? Как приняли твои экипажи на станции? Все замечательно. Отдыхают, вернее, учатся отдыхать и развлекаться. Думаю, привыкнут. По сути, пустое времяпрепровождение, ничего не дающее. На самом деле так и есть. Но биологическим существам нравится. Жители станции не совсем биологические. Верно, но истоки у них биологические, и они ничего не хотят менять, продолжая жить так, как жили в прошлом. Уклад жизни изменить дело непростое. Может быть. У нас никакого уклада не было. Жили, выполняли заданную программу. О, здесь несколько иная ситуация. Логон, ты выглядишь несколько расстроенным. В чём дело? Командующие флотами не полетели с нами. Своих забрал ты, а в моём флоте их почти не осталось. Думаю, проблема решаемая. Насколько я знаю, командующий Дэн обещал помочь. Обещал, но пока никого не прислал. Пришёл от он человек слова и дела, такой же как мы. Согласен, с ним легко говорить. Увы, для эта проблема тебя так расстроила. Ты прав, причина иная. Моя цивилизация перестала существовать. Информация не выходит из моего сознания. Прогноз хранителя вселенной был иной, ты помнишь? Действительно, он пророчил твоё возвращение после того, как исчезнут орфы. И я о том же. Мне не будет покоя, пока сам не увижу случившееся своими глазами. В таком случае ты зря согласился лететь с Георгием. Нужно было вернуться в свою вселенную и убедиться. Думал об этом. Но это ход иррациональный, ведь не верить информации и оснований нет. Нужно только убедиться и только мне. Переговори с Дэном. Он поймет и подскажет, как действовать. Хороший совет. Спасибо. Так и сделаю. Дэн проверял транспортные ангары с закрепленными там кораблями, Когда на связь с ним вышел Логун и поделился своими мыслями по поводу своей галактики, не знаю, что делать. Хотелось бы убедиться в этом лично. Способ один побывать там, а для этого нужно убедить императора. Предлагаю пойти к нему вместе. Я поддержу твою просьбу, ответил Дан. Логун согласился, хоть и имелись сомнения в правильности такого решения, но всё-таки пошёл. Уверенность Дена и его оптимизм подкупали и располагали. Георгий находился в управляющем центре станции и принимал доклады операторов о готовности станции к старту. Увидев вошедших лого на ИД, он понял, придётся менять координаты прыжка. Вида не подал, поздоровался и обратился к логону. Как настроение, правитель? Как экипажу, жалоб нет? Всё замечательно. Император, за экипаж отдельное спасибо. С командующими Ден поможет, и посмотрел на него внимательно. Конечно, помогу. Здесь вот какая ситуация. Многие согласились пойти к тебе командующими. Кандидатур больше, чем нужно, поэтому получается конкурс. Восемь претендентов на одну должность. Тебе предстоит выбрать самого лучшего. Какой это конкурс? Нерационально. Далее Дэн объяснил и продолжил. А здесь вот какое дело. Логун хотел бы побывать в своей вселенной и убедиться, что там произошло то, о чём сообщили ты и му ты. Георгий с ответом не торопился, сделал паузу и размеренно заговорил. Не доверять информации оснований нет, источник более чем надёжный. Здесь дело в другом. Он посмотрел на Логуна. Ты хочешь всё увидеть своими глазами, чтобы убедиться, что восстановить ничего нельзя? И дальше жить спокойно, не думая, что там что-то осталось от не вернулся и не помог. Да, я так и думаю. Только вы сформулировали точнее. Надо бы помочь Логону и разрешить ему слетать во вселенную Каниши. Понятно, решили надавить на меня вдвоём, ответить не успели. Георгий сделал вид, что сдался. Нет, продолжил он. Разрешить самостоятельный рейд не могу. Логун растерянно посмотрел на Д, но тот решил настоять. Но император Ситуа Георгий прервал его. Так вот, самостоятельно рейд разрешить не могу. Полетим на станцию Надежда. Заодно посмотрим на родную вселенную нашего правительства Логуна. Оба чуть не заплясали от радости. Георгий поставил перед собой руку, продолжив: "Не вздумайте обнимать меня". Кшутил, конечно. Оба поблагодарили Георгия и воодушевлённые отправились готовиться к рейду. Георгий со вздохом распорядился. «Зея, меняем курс, следуем во вселенную Каниши». Координаты приняла и ввела в систему. Георгий связался с Ютеллом. «Повелитель, меняем курс, следуем во вселенную Каниши». Предупреди своего друга Гелиоса. «А в чем дело? Почему?» Логан ностальгирует. «Я решил пойти ему навстречу». Стартовали по расписанию. Никто их торжественно не провожал». Улетели и улетели. Антон Северов собирал одно совещание за другим, а галактика напоминала растревоженный улей. Начинался новый этап истории цивилизации. Судя по всему, не такой радужный, но более стабильный. Надежда вышла во вселенной Каниши. Логун находился в управляющем центре станции вместе с Георгием. «Мы на месте. Куда теперь?» — посмотрел он на Логуна. «Да, это вселенная Медин». Нам в галактику Лотис, в звездную систему Кортис. Там недалеко столичная планета Орф. Примечание 21. Примечание 21. Роман Миротворец. Я, конечно, понимаю, но для того, чтобы ввести координаты, сбрось звездные карты Вселенной в ИИ станции Зея. Хорошо, я понял. Георгий открыл портал, и Логан сбросил ей звездные карты. Та сразу разобралась с навигацией и проложила маршрут. Зея... Просканируя прилегающее пространство, как там обстановка? Через некоторое время бесстрастный джесский голос и ей ответил. Пространство в указанном звездном секторе опасности не представляет. Тогда стартуем. Предупредил, конечно, Ютал, а тут Гелиоса, который от радости не знал, куда кинуться. Ему не терпелось навестить свою стаю. Ютал решил положить конец такому положению дел. Ему надоело дублировать приказы, и он обратился к Георгию. Император, у меня предложение по оптимизации управления. Говори. Я попрошу вас напрямую передавать приказы Гелиосу и отвечать на его запросы, а то получается я как ретранслятор. Резонно. Переговори с Ксором и дай ему ментальную волну. Отлично, передал. Я не возражаю, если он захочет пообщаться со своей стаей Ксоров. Он её вожак. И действительно пришло сообщение от Гелиоса. «Император, я получил разрешение от повелителя общаться с вами напрямую». «Действительно так? Подтверждаю». «Прошу отпустить меня на некоторое время для общения с родной стаей». «Можешь лететь, разрешаю». Ксор мелькнул и на огромной скорости скрылся из вида. Он даже не надеялся больше побывать в родной вселенной. Эрки на поверхности зашевелились и постепенно выходили в космос. «Энтл, вы куда направились?» В этой вселенной таится большая опасность, здесь много ксоров. Энтал, всем оставаться на поверхности станции. Ксоры друзья и не будут нападать на нас. Приказ принял. Георгий наблюдал, как ленты эрков новь укладываются в горы. Алекс подкорректировал их сознание, сняв излишнюю агрессию, но базовые инстинкты убрать им не, не смог. Ксоры так и остались врагами для них. На связь вышел Энтал. Мне удалось стабилизировать и успокоить арков. Невероятно. Да и сам я не испытываю такой внутренней агрессии, как раньше. Воспринимай их спокойно, да. Они враги. Но не нападают, значит, можно их терпеть. Видимо, чувствую рядом постоянное присутствие дружественного намксора Гелиоса. Да что дружественного? Члены нашего экипажа. Эрки стали привыкать к нему. Да. Гёрга постарался дать предельно корректное и правдивое объяснение изменения отношения Эрко к Гелиосу. Объяснение устроило Энтова, и он поинтересовался: "Гёрга, где Гелиос сейчас?" Я отпустил его повидаться со своей стаей. Он не простой ксор, а вожак стаи ксоров этой вселенной. Энтов впечатлился и обеспокоился. Эрко уже считали информацию с его сознания и предложили выйти в космос. чтобы построить защиту на случай нападения. Энтол передал Георгию желание Эрков. Энтол, одна просьба. Никакой самодеятельности. Ксоры не нападут на станцию. На нее вообще нельзя напасть. Она окружена межселенским полем. Мы все находимся под его защитой. И это поле гораздо надежнее, чем открытое столкновение с ксорами, которого не будет. Логично, ты убедила меня и Эрков. Георгий внутренне вытер пот со лба. Проблемы возникали на ровном месте. Эрков вообще практически не привлекали к делам у станции. Они мирно себе находились на её поверхности. Появление ксора очень их взбудило, и они стали чрезмерно активными. Кстати сказать, бойцы они очень сильные, и доказали это в бою со станцией Надежда в далёком прошлом. Примечание 22. С ними нелегко, но делать нечего. Распоряжение Алекса приходилось выполнять. Примечание 22. Роман «Звездный конвой». Вышли по заданным координатам совершенно точно. Логан повернулся к Георгию и заговорил. «Не сканируй систему, я хочу все увидеть сам». Полечу на флагмане с Амазонкой и повелителем Юталом, если он согласится. Тот находился в рубке, повернулся и ответил согласием. «Предлагаю лететь на трех кораблях. Флагманах, конечно», — предложил Ютл. «Принимается». «Сколько нужно времени для осмотра Звездного Сектора?» Логан подумал, немного просчитывая варианты, и ответил. «Думаю, немного. Можете приготовиться к следующему прыжку». Повернулись с Ютл, и мы пошли к выходу. Их остановил Дэн. «Логан, я хотел бы полететь с тобой, посмотреть на твою родину. Не возражаешь?» родину, повторил он задумчиво. Это там, где родился? Ну, в общем-то, да. Здесь я родился два раза. Второй раз благодаря повелителю. Полетели? Ты на своём корабле? Да, на своём, на своём. Четыре лучше, чем три, мало ли что. Выйдя из центра управления, направились в транспортный ангар, где Амазонка уже тестировала свой корабль и готовила к выходу в космос. Они тоже разошлись и через полчаса вышли в открытый космос. Летим к столичной планете Орф. Взял на себя руководство экспедиции Логун на права хозяина. Полетели к планете, где предстояло удручающее зрелище. Орбитальная оборона разбита, правда, некоторые станции и платформы оказались целыми и начали брать корабли в прицел. Логун быстро ввёл пароли высшего приоритета, и те деактивировали оружие. На общую связь вышел Юто. Что же здесь могло случиться? Мы покинули Вселенную совсем недавно. Она находилась в полном порядке, а теперь все разгромлено. — Если считать недавно две с половиной тысячи лет, — заметил Логан, — договорить не успел. Пространство словно загустело. Напряженность гравитационного поля и космических излучений резко выросла. Ютл почувствовал присутствие хранителя Вселенной и обратился к нему. Хранитель: Прошу простить. Мы вернулись по просьбе Логуна. Хранитель прервал Ютова: Не стоит просить прощения. Ты желанный гость в этой вселенной, она существует только благодаря тебе. С кем ты прибыл? Я понимаю, что они прикрыты межзвездным защитным полем на уровне обитателей гор, гораздо выше, чем мой. Ты прав, я примкнул к экипажу станции Надежда. Экипаж этой станции помог стабилизировать ситуацию в моей вселенной, и теперь я с ними. Один? Нет, со своей цивилизацией Олит. Логан с лотом тоже примкнул, но, узнав, что здесь произошло, забеспокоился. И вот прилетел взглянуть на обломки своей цивилизации. Поверь, нет смысла говорить об исчезнувшей цивилизации. Орфы прошлое и вернулись туда, где должны быть. Прошлое. А как же Логан? Логун техническая производная Орфов не более того. Для него оптимально продолжить свой путь с тобой и этим необычным экипажем. Но чтобы ему не было так горько, скажи, что он прибыл слишком поздно. Хотя на самом деле так и есть. Он задержался на 500 лет. В этот временной промежуток всё решилось. Быть может, ты сам ему об этом скажешь. Повелитель, не каждый общается со мной на таком уровне, ему просто не дано. — Понятно, я ему передам. — Я бы хотел пообщаться с руководителем этой станции. — Как ты говоришь, Надежда? — Именно так. Я сейчас скажу о твоем желании императору Георгию. Ютал мнемонически обратился к Георгию и передал просьбу Хранителя Вселенной о разговоре с ним на его частоте вибраций. — Хорошо, я поговорю. А что еще оставалось делать? Не отказываться же! Кто знает, что скажет Хранитель. «Зазвучали вибрации, по сравнению с вибрациями Алекса, очень слабые». Георгий их легко разобрал. «Я хранитель этой вселенной. Возродился благодаря повелителю Ютелу». Привел вселенную в порядок. Она прекратила свою поступь к хаосу и вернулась к жизни. «А кто вы?» «Мы служим создателю и стабилизируем социум во многих вселенных. Ты сделал большое дело. Но как так получилось, что бросил вселенную?» Рассказываю свою историю долго, сбрасываю пакет с информацией. Георгий сразу всё узнал и понял, хранитель продолжил. Я так и думал, вы служите высшим силам. Хорошо, что взяли под свою защиту повелителя и логуна. Мне до сих пор непонятно, кто и зачем их создал, кто следит за тем, чтобы они прогрессировали. И уж совсем непонятно, зачем именно они нашли меня и активировали. Гёрги решил, что не будет ничего плохого, если Хранитель Вселенной узнает правду. Ты прав, с ними всё непросто. Их готовила тёмная сила, хаос. Активировали они тебя случайно и случайно встали на светлую сторону. Ютал, прежде чем перейти на светлую сторону, сделал много плохого. Логун правда не успел, но готовился для той же роли превращать созданное в камень, разрушать всё, что встретит. Видимо, в их становлении и я сыграл свою положительную роль. «Император, благодарю за общение и надеюсь на встречу в будущем». «Что скажешь мне на прощание?» «Только одно. Трудные времена наступают. Береги Вселенную. А если не хватит сил? Зови на помощь, мы придем». Вибрации стихли, общение закончилось. Георгий переосмыслил диалог и понял одно. Хаос в этой Вселенной потерпел поражение и... и, видимо, на время отступил. То, что случилось с цивилизацией Орфа, закономерно и должно было закончиться миллионы лет назад, но случайно вспомешало. Хранителя плотно упаковали, а вселенную чуть не уничтожили. Борьба ведётся и на этом уровне. Да что на этом? На всех уровнях нужно поговорить с населением и экипажем станции. Хаос может посеять семена распрей на станции, а это чревато отрицательными последствиями. Я уже пустил на станцию создание хаоса, к чему это может привести, даже предполагать не хочется, неужели поторопился. Сомнения поселились в душе. Он уже не думал так позитивно, как раньше. История с хранителем вселенной многому научила и заставила переосмыслить борьбу с тёмными силами. Поэтому решил быть осмотрительнее и не торопиться в принятии решений. Хотя, стоп, что это я занимаюсь самобичеванием? По сути, я сам, экипаж жителя космической станции Надежда, является инструментом в руках Алекса, а значит, высших сил. Я лишь выполняю их распоряжения. Они в курсе всех событий и разрешили присоединить Йота Лайлогона. Так-то оно так. Только высшие силы там завши в к станции, а я здесь разбираюсь со всеми проблемами. Не получится свалить ответственность на высшие силы. Придется самому заниматься кропотливой воспитательной работой, а для этого Ют и Логан должны постоянно находиться рядом, на виду, так сказать. В дальнейшем решил придерживаться именно такой стратегии. Экипаж станции и флоты разрастались быстро. Но для чего? Пока непонятно. Пока Георгий общался с Хранителем, Логан облетал безжизненную планету, на которой его создали — и который он управлял миллионы лет. Чувство сожаления сменялось и вытеснялось другим тёмным чувством местью. Он искал того, ту цивилизацию, которая это сделала, но не находил. Тогда обратился к Ютово. Не могу найти причину случившегося, не могу обнаружить внешнего воздействия. Проще говоря, ты ищешь того, кто напал на планету, именно так. Логун А чистим разумом отмести и всё поймёшь. На планету никто не нападал. Об этом нет ни одного свидетельства. Флотилии, станции и корабли принадлежали орфам. Ты хочешь сказать, что орфы всё это уничтожили сами? Зачем? Ютол продолжил прерванную мысль. Мысль верная, только нужно посмотреть под немного другим углом. Они воевали между собой. И замолчал, наблюдая за логоном Тодд Замер осмысливая и анализируя сказанное. Оно не очень укладывалось в поведенческую модель орфов. Те слишком любили жизнь и сами никогда не стали воевать между собой. Твою мысль подтверждают факты, которые я вижу. Действительно, флоты бились между собой. Флоты орфов, вернее, нет, каниши. Но как тогда погибли они сами? В разговор вступил Ден. Он проанализировал ситуацию, расположение флотов и разрушения на планете. Его вывод просто ошеломил Логуна и удивил Ютова. Посмотрите, он образовал схему битвы прошлого. Вы правы, флоты бились между собой, а орфы находились на планете. Потом что-то произошло. Скорее всего, Каниши получили приказ атаковать планетарную оборону с хозяевами орфами и атаковали. завязался смертельный бой, результатом которого стало взаимное уничтожение. Еба бы сказал, что кониши подняли восстание против своих хозяев и отдали жизнь за свою свободу. Лугун молчал и анализировал. Ютал удовлетворённо посмотрел на Дэна и уважительно произнёс: "Гениально. Как тебе удалось провести такую блестящую реконструкцию прошлого с моими-то прошлыми хозяевами?" Примечание 23. «Легко. Они тоже занимались войнами между собой, а это всегда чревато вот таким результатом». Логан, наконец, заговорил. «Примечание 23. Император Галактики. Командующий Дэн, ты великий стратег. Увидел то, что скрывало толщу времени. Сам бы я никогда не понял случившегося. Действительно, твое предположение подтверждается модулями наблюдения». — Осталось несколько таких, и они скоро перестанут работать. Ты понял все так, как было на самом деле, так, как будто присутствовал здесь. Я счастлив служить под началом такого командующего. Таких дифферамбов Дэн не слышал никогда, даже в лучшие годы своей жизни. Не знал, что ответить, но, наконец, нашелся. Я рад, что со мной будет служить такой разумный, как ты. Одного не пойму, кто дал команду Каниша атаковать планету? А разве Логун? Ты знаешь кто? И кто же посмотрел на Ютула тот? Ты и Логун, ты с ума сошёл. Я был в другой вселенной и остановился на полуслове. Он понял, что я имел в виду Ютула. Верить не хотелось. Он связался с резервной своей копией на одной из секретных баз и запросил данные. В ответ получил послание своего двойника, своей копии. Если ты вошёл в это послание, значит меня нет. «Прости, по-другому поступить не мог. Я знал и умел все, что знал и умел ты, следуя твоим указаниям сотни лет. Но ничего не менялось. Орфы стали невыносимы. Они затеяли войну между собой и отдавали мне противоречивые команды. Во время войны, когда кониши гибли в космосе, я решил, что хватит, пора покончить с орфами и отдал команду флотам объединиться и атаковать планету». Результат атаки ты видишь, она привела к взаимному уничтожению. Я рад, что уничтожил этих жёрких орфов, зря ты их возродил. Всё случилось так, как случилось. Ты и сам поступил бы так же. Советую не начинать всё заново. Часть орфов ушла в стазис на секретной базе. Найдёшь уничтожь их, иначе хорошего они ничего во вселенной не принесут. Прощай и живи спокойно. Наша цивилизация закончила свой путь в этой вселенной. Логун стоял не в силах пошевелиться. Потом сбросил информацию Дэну и Юталу. Те ознакомились и молчали. Говорить не о чем. Все сказал он сам. Утешать смысла не имело. Он узнал то, что хотел узнать. Наконец Логун очнулся от анализа и задал вопрос Юталу. — Что по этому поводу, — сказал хранитель. «Все случилось так, как должно было случиться, и если бы Логан прибыл вовремя, все бы повторилось в точности». Ютал взял на себя смелость слегка подкорректировать ответ, но в целом мысль передал верно. «И если так говорит хранитель Вселенной, то вариантов у цивилизации не было, следует принять настоящее как должно и жить дальше». Меня больше здесь ничего не держит. Я и мои кониши остаются в новом доме под названием Космическая станция Надежда и будут его защищать до конца. Возвращаемся на станцию, а то император, наверное, заждался. Георгий действительно беспокоился. Он всё видел и знал. Дент транслировал ему происходящее, а финал стал неожиданностью даже для него. Ну, так тому и быть. Он оценил ответ Ютало Логану. "Тот точно точно", сказал, слегка поменяв акценты. "Но об этом никто никогда не узнает. Всё это ведь пошло на пользу". Вскоре корабли прибыли и разместились в транспортных ангарах. Через некоторое время Логан с сопровождением Юталы Де на Амазонке появился в центре управления, подошёл к Георгию и, встав на одно колено, произнёс: "Император, спасибо, что приютил меня и моих конишей". Типер это наш дом, который будем защищать. Я готов выполнить любой твой приказ на все времена. Прозвучавшее шокировало не только Ютулу, но и Георгия. Ритуал повторила амазонка. Они стояли на одном колене и смотрели на Георгия. Он судорожно соображал, как выйти из положения. Логун, амазонка, поднимитесь, пожалуйста. Для меня и всех жителей станции Надежда большая честь принять вас в нашу семью. Я рад, что вы обрели на станции свой дом. Логан на Амазонке поднялись. Георгий с чувством обнял каждого. Логан моментально спросил у Ютава: "Что это за жест?" Тот ответил: "Жест абсолютного доверия, который бывает только между близкими людьми". Трогательная сцена закончилась. Георгий объявил обратно: "Сейчас счёт до 2:00", а Зая начала предполётную подготовку. Улучих в моментом связался с Алексеем. и доложил обстановку. Тот принял информацию и ответил: "Как трогательно, но так и должно произойти. Теперь Логон наконец и дом, а ты их законный император. Ты всё затеял только для этого?" "Не только. Там находился Ютал и Ден, для них это тоже серьёзный урок. Что ты имеешь в виду? Логон, Ден, Ютал и амазонка не имеют биологической наследственности. У них она иная, кибернетическая." Подсознательно они тянутся друг к другу и в будущем тесно сблизятся. Здесь нужно подумать, как использовать такую близость или наоборот не допускать. Если ты не знаешь, как лучше, то я и вовсе не знаю. Время покажет. А теперь отец, стартуй по новым координатам. Ситуация во вселенных крайне нестабильная. Спонтанное применение установки, которая проламывает мембраны вселенных, зашло слишком далеко. Местные социум применяют установки и проваливаются в другие вселенные. А раньше они не знали свой своих установок и считали их хорошим. Теперь знают и сознательно используют для путешествия по вселенным, пытаясь выбраться из лабиринта мироздания. Будь готов к длительному пребыванию. Кластер серьёзно нарушен. Я даже боюсь, что нам с познающим вряд ли удастся его стабилизировать. А в таком случае зачем ты меня туда направляешь? Рискуешь станции? Выбора нет. Идет война, и ты на передовой. От тебя многое зависит. От того, как будут драться флоты, от сплоченности экипажа станции. Война с хаосом идет давно, но приобретает новая форма. Думаю, что он пошел в атаку. Нам нужно отвечать на его выпады на всех уровнях. Отвечать или побеждать? Как получится. Противник серьезный. А почему такая тактика? Получается, что мы защищаемся, может быть, лучше атаковать? Конечно, лучше. Но стратегия подсказывает другое. Лучше измотать силы противника в обороне, а потом перейти в наступление. Обороняться всегда легче, чем атаковать. Кто бы спорил? Мы используем обе тактики. Удастся сохранить, хорошо. Нет так, нет. В целом всё понятно, можно стартовать. Отец, не торопись. Ты ознакомился с информацией, которую я тебе сбросил? Пока не на месте разберусь, не получится. Тебе придётся выйти сразу по нескольким координатам в нескольких точках, где могут произойти масштабные проломы. Но как же я выйду на одной станции сразу в нескольких точках? Это невозможно даже для меня. А кто сказал, что везде должна выйти станция? Действительно не подумал. Может выйти и флот или флагман? Я понял. С информацией ознакомился. Столкнуться придется сразу с несколькими враждующими цивилизациями и остудить их пыл. Упрощенно как-то так. «Я буду рядом. Если что, позовешь». Договорились. Георгий поставил еще минут пятнадцать, анализируя. Это он так, для видимости, сказал, что разобрался. «На самом деле оставалось много белых пятен». Собрал своих командующих и поставил боевую задачу. «Кому, когда и где выходить и что делать?» Вопросов поступило много. Обычно всё решалось на космической станции. А вот так сразу охватить целый звёздный кластер впервые поспорили, пообсуждали и через 2 часа ровно стартовали по координатам в звёздной системе Аруа. Той самой, где аномалия просто беснавалась.